Глава 147. Антракт в жизни. 1945 год. Папа раньше никогда не видел, чтобы война шла с такой быстротой. Наступление в Польшу так хорошо удавалось, что они целые дни проводили на бегу. Часто линия фронта сдвигалась на 100 километров в день. Буй принимали почти с радостью, хоть во время битвы не надо было никуда бежать. Рядовые лежали в наскоро вырытых снегу ямах, пока артиллерии обменивались вспышками. Под городом Белосток, где спала в берлоге Егина, папа подвергся опасности, по его каске ударил осколок танковой гусеницы. Черный дым плыл над белым полем. И вновь бег, в полной амуниции, с винтовкой и вещмешком за спиной. Под конец пожилой боец снова отстал. Он отбился от своей части и две недели бродил по зимне зеленому лесу с четырьмя товарищами, охромевшими и израненными, и стреляли они там разве что косуль и зайцев. Там я познакомился с Дмитрием Годуновым, который много лет спустя приехал в Исландию и про которого даже написали в газете «Тьёудвильян». «Тьёудвильян. Народная воля». Исландская газета, выходившая с 1936 по 1992 год. Сначала бывшая печатным органом Коммунистической партии, затем социалистов. В этой газете часто публиковались новости, так или иначе касавшиеся Советского Союза. Статью «Советский герой войны в Рекьявике». В своем интервью он вспомнил меня, но они это вычеркнули. Ведь с их точки зрения в Красной Армии не могло быть никаких фашистов. По всей видимости, это были мои лучшие минуты в военное время. Если слово «лучший» вообще уместно на войне. Я немножко научился по-русски. Честно признаться, это напоминало летний отпуск, хотя была еще только середина марта. Дмитрий был низкорослый и подвижный, справедливый и сильный. Но его ранило в ногу осколком и рана воспалилась. Он был мастер на все руки, стоило ему присесть, как он уже успевал выстругать черпак или сковородник, чтобы готовить на костре. Тут исландскому бойцу стало понятно, пока он сидел со своими новыми товарищами у тлеющего костерка, что слова «коммунист» и «фашист» никогда не находили дороги в этот лес. Наконец, они вышли из хвойной чащи на открытое пространство, где разместились воинские части. Возле серо-бурых палаток стояли усатые офицеры и курили трубки. Над всей местностью царило удивительное спокойствие. В мокром сугробе лежала павшая лошадь, а возле нее продрогшие солдаты отрезали себе куски от задних ног и жевали. Чем ближе, тем явственнее ощущался смрад, какой прежде не обонял человеческий нос. И все же это был какой-то вид запаха гари. Он лежал над палатками, как невидимый туман. Недалеко от них, к северу, из развалин поднимался белый дымок. Вокруг них стояли группами солдаты, большинство спиной к палаткам. Горело явно что-то необычное. Гансбиус, Дмитрий Годунов и их спутники вошли, поздоровались с товарищами-солдатами, молчание и взгляды которых проводили их до дымящихся развалин. Чем ближе, тем сильнее возрастали смрад и жар. Сквозь дым они различали человеческие ноги, руки, головы, голые тела. Их взором предстала братская могила, широкая, как поле молодых юношей, до да отказа набитая мертвыми телами. Тела лежали в пять слоев, а между ними при большом жаре потрескивал огонь. Было невозможно подойти к этой могиле, не закрывая лица. Мертвые тела все были кожа до кости. По временам в костре потрескивало, как в камине, где горит хворост. «Пузырь или нарыв?» — объяснил Дмитрий, словно многоопытный путешественник по кругам ада. «Что тут происходит? Кто это? Немецкие военнопленные?» «Нет, заключенные из концлагеря», — ответил чернобровый казак, сжимавший алыми губами белоснежную неказистую папиросу. «Который был вон там?» — он указал на развалины вдали, к западу от могилы. Треблинка. Папа посмотрел вокруг себя на лица русских солдат. Их выражение было невозможно описать. Молодые парни и зрелые мужчины стояли как загипнотизированные, и глядели в разверстое сердце войны, в черную пропасть человечества. Взгляд папы упал на труп беременной женщины в верхнем слое. Живот был раздутый с гладкой кожей, в противоположность тощим телам вокруг. Папа стоял, не шелохнувшись, не помня себя, не в силах отвести глаз от этого пуза. Как будто жизнь покидала его, а смерть подбиралась к нему. Жизнь моего отца достигла половины, и теперь в ней был трехминутный антракт. Очнулся он только тогда, когда беременный живот треснул от жара с неслышимым звуком. В трещине показался полностью развившийся зародыш, алый, и прожил миг прежде чем жар вычернил его, будто жаркое. Папа отвернулся и, как зачарованный, пошел прочь от могилы. Но ему так и не удалось уйти от нее. Этот запах преследовал его всю жизнь и прочно связался в его сознании с хвойными деревьями. Странно, но я бросил взгляд на горизонт, поверх зеленых вершин, и вдруг ощутил угрозение совести по отношению к этим зеленым деревьям. Мы, люди, поставили на истории черное пятно. Мы оскорбили добрые деревья этой вонью и этими злодеяниями, на которые никто не должен был смотреть. Да, как ни странно, мне стало стыдно перед природой. В 1979 году окружной суд приговорил папу к штрафу за то, что он срубил две высокие ели на границе сада по улице Скотхусвек и ему пришлось выложить на стол полмиллиона крон. Исландский Нюрнбергский процесс.